«Превратиться в останки» – для обозначения этого состояния в человеческом языке нет надлежащих слов. «Не жить» и вместе с тем продолжать существовать, находиться в бездне и в то же время вне ее, умереть и не быть поглощенным смертью – во всем этом, несмотря на несомненную реальность, есть что-то неестественное и потому невыразимое. Это существо – Можно ли было назвать его существом? Этот черный призрак был останками, и притом останками ужасающими. Останками чего? Прежде всего природы, а затем общества. Это было ничто и все. Он находился здесь во власти безжалостных стихий. Глубокое забвение пустыни окружало его. Он был оставлен на произвол неведомого. Он был беззащитен против мрака, который делал с ним все, что хотел. Он должен был терпеть все, и он терпел. Ураганы обрушивались на него. Мрачная задача, выполняемая ветрами. Этот призрак был здесь добычей всех разрушительных сил. Его обрекли на чудовищную участь — разлагаться на открытом воздухе. Для него не существовало закона погребения. Он подвергался уничтожению, но не обрел вечного покоя. Летом он покрывался слоем пыли, осенью обрастал корою грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила — стыдливостью. Здесь не было стыдливости и не было покрова. Гниение, цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти, орудующей на глазах у всех. Она наносит оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне своей лаборатории, вне могилы. Этот труп был выпотрошен. В его костях уже не было мозга, в его животе не было внутренностей, в его гортани не было голоса. Труп — это карман, который смерть выворачивает наизнанку и вытряхивает. Если у него когда-либо было свое «я», Где оно было теперь? Быть может, еще здесь? Страшно подумать. Что-то витающее вокруг чего-то прикованного к цепи. Можно ли представить себе во мраке образ более скорбный? На Земле существует явление, открывающее какой-то доступ к неведомому. Мысль ищет выхода в этом направлении, и сюда же устремляется гипотеза. Догадка имеет свое заставь войти. В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумии, пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую несвященную дверь в неведомый мир. Кого не навел бы на размышления вид этого мертвеца? Огромная сила распада бесшумно подтачивала этот труп. В нем была кровь, ее выпили, на нем была кожа, Ее изгладали, было мясо, его растащили по кускам. Ничто не прошло мимо, не взяв у него чего-нибудь. Декабрь позаимствовал у него холод его тела, полночь ужас, железо ржавчину, чума миазмы, цветок запахи. Его медленное разложение было пошлиной, которую труп платил шквалу, дождю и росе, присмыкающимся и птицам. Все темные руки ночи обшарили этого мертвеца. Это был странный обитатель ночи. Он находился на холме посреди равнины, и в то же время его там не было. Он был доступен осязанию и вместе с тем не существовал. Он был тенью, дополнявшей ночную тьму, когда угасал дневной свет, Он зловеще сливался со всем окружающим в беспредельном безмолвии ночи. Одно его присутствие здесь усиливало мрачную ярость бури и спокойствие звезд. Все то невыразимое, что есть в пустыне, было как в фокусе сосредоточено в нем. Жертва неведомого рока он усугублял собою угрюмое молчание ночи. Его тайна смутно отражала в себе все, что есть загадочного в мире. Близ него чувствовалось как бы убывание жизни, уходящей куда-то в бездну. Все в окружавшем его пространстве утрачивало постепенно спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и трав, безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, все это трагически сближало пейзаж с черной фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призраков в поле зрения отягчает одиночество. Он был лишь призраком. Колеблемый никогда не утихавшими ветрами, он был неумолим. Вечная дрожь делала его ужасным. Он казался страшно вымолвить «средоточием окружавшего пространства» и служил опорой чему-то необъятному. Чему? Как знать? Быть может, той неясно сознаваемой и оскорбляемой нами справедливости, которая выше нашего правосудия. В его пребывании вне могилы была месть людей и его собственная месть. В этой сумрачной пустыне он выступал как грозный свидетель. Для того, чтобы мертвая материя вызывала в нас тревогу, она в свое время должна была быть одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал Бога. Над ним, принимая расплывчатые извилистые очертания туч и волн, реяли исполинские видения мрака. За этим призраком стояла какая-то непроницаемая роковая преграда. Этого мертвеца окружала беспредельность, не оживляемая ничем, ни деревом, ни кровлей, ни прохожим. Когда перед нашим взором смутно возникают тайны бытия, Небо, бездна, жизнь, могила, вечность — в такие мгновения все ощущается нами, как нечто недоступное, запретное и огражденное от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.